Деревня. Большинство молодых людей, парней и девушек, уезжали в Харьков. Парни, получив в Харькове какую-то профессию, возвращались домой и пополняли армию ремесленников, а девушки возвращались проститутками. Фиона Глобина приехала из Харькова домой и организовала секту баптистов. Ранней весной ремесленники уходили в город на заработки и в октябре-ноябре возвращались. 25-30 человек идут на Кубань, на так называемую косовицу. Из дома выходили в конце марта, в начале апреля, шли пешком. На какое-то время хватало продуктов питания, взятых из дома, а дальше шли на подаяние. На место работы приходили к началу сенокошения. Пройдя пешком более тысячи километров, приходили они уставшими и отощавшими, а иногда и больными, но отдыхать и болеть, говорил отец. Некогда было, нужно было работать. За такой сезон работы зарабатывали до 20-25 рублей на каждого и домой возвращались уже поездом по железной дороге. По тем временам 20 рублей были большими деньгами. Хорошую корову можно было купить за 10-15 рублей. Некоторые на заработанные деньги, оставшиеся от различных оброчных налогов и податей, поправляли свое хозяйство, а в большинстве случаев все оставшееся пропивалось, оставалось у кабатчика. Забегая немного вперед, в 1967 году я был в родных местах и ничего не узнал. Ручеек не трубишь, почти пересох, никакой растительности, даже изменился рельеф».